Издательство Эксмо Едожал Маргарита Блинова Пролог Господин Нэш, я не стану притворяться, что между нами существует взаимная симпатия, родственные чувства или просто смутное ощущение причастности к одной семье. Я также не буду врать о внезапно проснувшихся дружеских чувствах. Все, что связывает нас двоих, это опрометчивое желание моей матери связать свою судьбу с вами и моя сестра. Именно из-за нее я и решил выйти на связь. Ряна здесь, на архипелаге берег костей. Она поступила в завар, но далеко не на тот факультет, куда планировала ее отдать моя расчетливая мать. Риана прошла на факультет Звездокрылов, но получила странное заражение крови и была переведена на факультет Ядожалов, где продолжает обучение на текущий момент. Ее состояние стабильно, Организм смог перестроиться, частично благодаря нашим специалистам, частично благодаря крови демонов и присутствию Хеттанаша, Наша, который также держит этот вопрос на личном контроле. Но есть нечто, что сильно смущает одного из моих медицинских работников. Стук в дверь заставил Хейнера Нэша превратиться, поднять голову и тепло улыбнуться вошедший в кабинет супруги. — Я на минутку. С порога объявила вечно занятая Гардарика Нэш, решительно пересекая комнату. «Курьер должен был доставить мне кое-что сегодня». «Да, посылка на столе». Пришла вместе с другой корреспонденцией. «Великолепно», — пропела госпожа Нэш. Выдернув из подставки нож для бумаги, она несколькими точными ударами сокрушила оберточную бумагу и с интересом покрутила в руках небольшую лакированную шкатулку с золотой монограммой ГН. «С каких пор тебе присылают именные украшения?» — спросил господин Нэш, незаметно пряча письмо от ректора Академии Завар в стопку с другими бумагами. «Ревнуешь?» «Справедливо негодую», — усмехнулся мужчина, меняя свое положение так, чтобы лучше видеть шкатулку в руках жены. Та не стала прятать подарок. Наоборот, подсела к письменному столу, за которым работал Хейнер. Щёлкнул крохотный замочек, крышка шкатулки плавно откинулась, горделиво демонстрируя свое баснословное содержимое. Гордарика склонилась ниже, стараясь рассмотреть украшение, но тут же отпрянула. «Это шутка?» — возмущенно воскликнула она, разворачивая коробку к мужу. «Паук!» Удивился господин Нэш, осматривая драгоценность. «Как оригинально!» «Ненавижу пауков!» Гардарику передернула. Она решительно захлопнула шкатулку, встала и вернулась к столику, где валялась упаковка. Вырвав кусок с адресом, госпожа Нэш выскочила из кабинета мужа, готовая мстить тому идиоту, что отважился прислать ей эту мерзость. Хейнер Нэш проводил супругу странным взглядом. Издал короткий выдох и вытащил из пачки письмо от Кайтанаша, ректора Академии Завар, где училась их с Гордарикой дочь. Господин Горячий просит найти и прислать ему медицинские карты десяти пациентов и кое-какую информацию, которую не достать официальным путём. Список на второй странице. Даже с моими связями на континенте сделать это законно не получилось. Поэтому я пишу это письмо. Я бы никогда не стал просить вас о помощи, но на кону жизни Рианы. И пусть меня сложно назвать заботливым братом, но я сделаю все, чтобы защитить сестру. Постскриптум. Я бы предпочел, чтобы это сообщение осталось между нами, и мама не узнала о случившемся до тех пор, пока я не буду обладать всей полнотой информации. Хейнер Нэш закончил читать письмо, пробежался взглядом по списку имен на второй странице и стремительно встал из своего кресла. У него намечался сложный денёк.